Глава сорок Крыльчатник разрушил все мои представления о домах терпимости. Я, конечно, не стала бы утверждать, что имела какие-то внятные представления о борделях, но мое воображение, подпитанное слухами о схожих заведениях в Галатии, рисовало облака сигарного дыма, засаленные обои и редкую мебель в комнатах, не предназначенных для клиентов. Но Кристос сделал все возможное, чтобы разубедить меня. «В крольчатнике работают куртизанки, а не обычные подзаборные шлюшки», нашептывал он мне на ухо, пока мы шли, поминутно оглядываясь по узенькой извилистой улочке. «Я была уверена, что наши шаги оглушительным громом отдавались в ушах прохожих, но никто не обращал на нас внимания». Эта работа для них призвание, а не просто поденщина. «Я не вижу особой разницы», — проворчала я, обходя Рытвину. «Там играют в игры, танцуют, подают кушанье. Мужчины и женщины развлекают гостей, а не просто...» «Ну, ты поняла», — покраснел Кристос. «Не просто обслуживают их». «Какими бы взрослыми ни казались мы друг другу...» Как бы ни поднаторели в делах амурного обслуживания, Кристос всегда чувствовал неловкость, обсуждая со мной подобные темы. Между прочим, там иногда работают даже старшие ассистенты университета. Их основная обязанность — вовлекать клиентов в интеллектуальные дискуссии. «Ученых снимают, чтобы побеседовать с ними?» — ухмыльнулась я. «Таким-то образом ты там и очутился?» К твоему сведению, я там не работаю, но иной раз захожу, чтобы насладиться приятной беседой с умными людьми. Как гость в часы общего досуга, а не как клиент, ищущий свидание с куртизанкой. Налаживаешь связи, подбиваешь клинья в светское общество. «Мои собеседники, знаешь ли, довольно известные люди». Хотя мне не раз говорили, что я довольно привлекателен. Я закатила глаза, но Кристос с жаром продолжал. Да ты послушай, они помешаны на новых знакомствах, как туристы на сувенирных платочках. Ученые, иностранцы, художники, они приветствуют всех, кто может воздать им должное, приподнять их в собственных глазах, возвестить о них миру. Умение вести диалог там на вес золота, а у меня этого умения ходит бавляй. Благодаря этому крольчатник и держится на плаву. Он не просто увеселительное заведение для избранных, он неотъемлемая часть сиравской культуры, где радушие и задушевные разговоры ценятся превыше всего. Значит, вместо прелюдий к любовным утехам чашечка чаю. «Софи!» – зашипел на меня Кристос. Уши его пылали. «Такому вот языку в Галатию теперь обучают принцесс?» «Ага, согласно новому дипломатическому протоколу», – смерила я его надменным взглядом. Мэрти, с улыбкой слушая нашу перебранку, давилась беззвучным смехом, стараясь не привлекать к себе внимания встречных людей. Мне же, внезапно охваченной каким-то безрассудным, безудержным восторгом, хотелось шутить и веселиться, хотелось позабыть о несуществующих за мной вдогонку ассасинах. В общем, если покажешься на людях, пожалуйста, не веди себя как галатинская ханжа или как монахиня-квансианка. Центр города остался позади. Мы взобрались на вершину холма. И у наших ног на равнине выросли частные дома. «Нам туда!» Мерти махнула в сторону, обнесенно стенами виллы. «Это чей-то дом», — выдохнула я, — с благоговейным трепетом созерцая огромный особняк из светлого камня, верхушки деревьев во внутренних двориках и садах, радужные брызги фонтанов, подхватываемые и уносимые шаловливым ветром. — Ах, нет, это же не дом, — одернула я себя. Это восхитительная вилла. — Сегодня ночью это крольчатник, — поправил меня Кристос. Помню, однажды они разместились в катакомбах под старинными университетскими корпусами. Вино лилось рекой, и, само собой, я заскочил туда просто, чтобы поболтать. Кристос криво ухмыльнулся, затем схватил мою руку и крепко ее сжал. «Удачи! До скорой встречи!» Он двинулся прочь. И на меня, пока я глядела вслед его исчезающей в полутьме фигуре, накатила тоска. Мэрти взяла меня под руку и повела по аллее. Люди приходят сюда не только ради любовных услад. Вечеринки в крольчатнике — это самые лучшие вечеринки в ИЗЛДИ. И все-таки, чей это дом? — спросила я, когда мы вошли в ворота с заднего фасада. Черный ход, догадалась я, разглядывая простенькую лепнину и вдыхая несущиеся из открытой двери ароматы кухни. — Одного важного ученого из университета, — ответила Мэрти. — Я только диву давалась. Да эта вилла посрамила бы изысканный городской дом Виолы в Галатии. Сиравские власти... И университет хорошо платит выдающимся ученым, и те с удовольствием живут в Серафе. Да и Эйнирам радость, на них работают самые великие умы в мире. Мэрти сделала мне знак подождать. Разрешите мне доложить о вас? Она проскользнула внутрь, и ее тоненькая фигурка растворилась в чеду суетливой кухни. Я осталась бродить между смоковниц, наслаждаясь запахом пряных трав. Оставшись одна, я снова почувствовала смутное беспокойство. Ветер играл в верхушках деревьев, а я вздрагивала от каждой падавшей на меня тени. Я вспомнила, как просыпаясь в детстве от кошмаров, объятая ужасом и судорожно глотая воздух. Я вспомнила свой удушающий страх поутру, сновидения, которые полностью исчезали из моей памяти, оставляли после себя гнетущее ощущение нависшей надо мной реальной опасности. Я не знала, что мне угрожало. Я просто чего-то боялась. Сейчас все было по-иному. Страх казался отдаленным и нереальным, будто его испытывала не я а какой-то другой человек. Этот страх ничуть не походил на ночной кошмар, от него не веяло явной угрозой. Он был безлик, и я не могла ни понять его, ни ухватить. — Заходите, — позвала меня Мэрти, и я последовала за ней через кухню в маленькую прихожую, чистенькую и скромно обставленную. — Знакомьтесь, это мадам. Навстречу Приветствуя меня, вышла довольно высокая пухленькая сиравка с ямочками на щеках. Волосы она закрутила в строгий пучок, и если бы не яркое платье, полыхающее всеми цветами распустившегося по весне сада, ее можно было бы принять за бабушку-старушку. Ах, милочка, как же вам повезло, что у вашего брата такие влиятельные друзья! Ваш брат... Очаровательный птенчик. Заквахтала она, хихикая и по-деловому, и в то же время по-матерински пожимая мне руку. Вы, похоже, напугала. Не умолкая ни на секунду, она повела меня в дом. Мейерти шла за нами. Я бы могла отправить вас на кухню мыть посуду, но прислуга начнет судачить. Возможно, они уже судачат, но пока не догадываются, что вы особо довольно-таки примечательная, не из наших мест, ну, вы понимаете. Она указала на арочный дверной проем. Я бы могла нарядить вас как куколку и усадить в гостиной, но куда там, как только кто-то с вами заговорит, вы выдадите себя с головой. Мы оказались в самодельной, наспех созданной гримерки. Мои ребятки не настолько глупы, чтобы трепать языками, но немного джина слаймом. Парочка гостей и... она затрясла головой. Поэтому я поручу вас с заботом одного из моих работников. Он будет занимать вас в отдельной гостиной, где вас никто не побеспокоит. Мадам протянула мне плессированное, декорированное складками платье, розовое и воздушное, как облачко на закатном небе. Чистейший невесомый шелк меня просто заворожил, но я отшатнулась. Я не уверена, что смогу притворяться одной из ваших гостей. Это просто прикрытие, милочка. Мой работник посвящен в вашу тайну. Не переживайте. Он друг вашего брата. Его зовут Сайен. Она пошарила в сундуке, раздался хруст и мадам извлекла на свет легкий серавский корсет и сорочку под цвет закатного платья. «Никто не заставит вас делать то, что вам не хочется». «Но», — противилась я, пока мадам аккуратно и ловко выкладывала передо мной одежду, «меня никто не должен видеть». «Рано или поздно вас все равно увидят. Если согласитесь, вас увидит множество людей». Но они не станут задаваться вопросом, кто вы такая. Мадам улыбнулась, сияя ямочками. Подумайте, проще остаться незамеченным, когда ясным солнечным днем идешь у всех на виду по дороге, чем когда крадешься, как тень, ночью под окнами. Наверное, вы правы, вздохнула я. С вами то же самое. Спрячь я вас в чулане, и вдруг вас находят. Что? Вопросы? А выпусти я вас перед всеми в гостиную. Никаких вопросов. Элегантно одетая женщина беседует с одним из моих любимцев. Вполне обычное дело. Посетителя не интересует, чем занимаются здесь другие гости. Ведь этот посетитель не хочет, чтобы другие гости заинтересовались, чем он сам занимается здесь. Логично. Я взяла корсет, поражаясь мастерству, с которым он был сделан. Жёсткие планшетки из стали спереди и сзади. Тесьма, укрепляющая линию талию. Прочная шнуровка, больше похожая на замысловатую вышивку. Мягкий оранжевый шёлк, прошитый крестообразными стежками. О таких корсетах галатинкам оставалось только мечтать. Я позволила мадам имя которое я так никогда и не узнала, помочь мне натянуть вечернее платье, подобающее жене какого-нибудь знатного сиравского плантатора или торговца. Лучшего пока и придумать нельзя, заверила меня Мэрти. А потом Кристос все уладит. — А Теодор? — спросила я. — Мы ведь собирались уплыть отсюда вдвоем? — Мы все устроим, — успокоила меня Мэрти. — Что ж, Придется поверить ей, в противном случае мне остается только одно – слоняться по улицам города в надежде, что я разыщу Теодора раньше, чем меня разыщет Амавья. Глубоко вздохнув, я кивнула. Грудь мою, туго затянутую в корсет, теснила тревога. Но ничего не поделаешь, надо держаться. Мне надо продержаться всего один вечер. Закусив дрожащие от волнения губы, я поклялась самой себе, что разговор с любимчиком мадам займет у меня один час, не больше. — А теперь возвращайся в магазин, — напутствовала мэрти мадам. — Выйди с черного хода, если кто тебя увидит, скажи, что хотела продать мне своего вина. Мэрти молча пожала на прощание мою руку и выскользнула в кухню. Я осталась одна. Бредя за мадам к подмосткам, уготованным для моего сценического выступления, я оглядывала виллу. Длинное одноэтажное строение, комнаты, расходящиеся в разные стороны, словно рукава реки от русла, двойные двери и арочные проходы, соединяющие их. «Ученый, владелец виллы, должно быть очень знаменит», — подумала я, — искосо разглядывая мраморные статуи, шелковые гобелены и толстые ковры, беспорядочно разбросанные по всему дому. В каждой комнате на подушках, устилавших пол, или на низеньких диванчиках или кушетках возлежали группки людей или уединенные парочки. Кто гость, кто работник, не разберешь. В одной комнатке компания молодежи под предводительством шаловливой сиравки бросала кости. В другой экваторианец с оспинами на лице играл на огромной мандолине. «Пойду поищу кого-нибудь, кто сносно общается на Галатинском», — сказала мадам, приведя меня в тихий уголок одной из гостиных, частично скрытой ширмой. «Надеюсь, вы, как и большинство клиентов, не устоите перед его обаянием» мадам выпрямилась и принялась наставлять меня, словно генерал, принявшего присягу солдата. «Если пожелаете, вам подадут напитки и еду. Беседуйте негромко, улыбайтесь. Пейте, но немного. В конце вечера возвращайтесь в отведенное вам покои. А потом? Потом предлагаю вам вздремнуть». Мадам покинула меня, и я наконец-то осталась наедине с собой. Я глубоко вздохнула, чтобы собраться с мыслями. Это чем-то напоминает, решила я, тот спектакль, в котором я разыгрываю роль невесты Теодора, притворяюсь светской дамой, якобы наслаждающейся раутами, в то время, как внутри меня все сжимается от страха. Вдруг я сделала или сказала что-то не то, Вдруг с меня вот-вот сорвут маску. Ставки повысились, поменялся расклад, но сами карты и правила игры остались неизменны. Я мысленно воздала хвалу тем, кто догадался поставить на стол графин с холодной водой и бокалы. Вода, смешанная слаймом и мятой, освежала и бодрила. — Мисс... Как же мы не догадались придумать мне какое-нибудь имя, смешалась я. Обернувшись, я испуганно промямлила слова приветствия своему собеседнику на этот вечер. Да, я... вечер добрый. Добрый и вам, слегка поклонился мне высокий гибкий серафиц. Он был невероятно красив, хотя чего еще можно было ожидать от работника-крольчатника. Но вот чего я не ожидала, так это шрама, тонкой белесой полоски, протарившей извилистую тропку по щеке от виска до чисто выбритого подбородка. Меня хотела я было представиться, но вовремя спохватилась и замолчала. Знает ли он, как меня зовут? Должен ли он знать? — Я немного знаком с вашей жизнью, — тихонько рассмеялся он. Шрам на его щеке изогнулся. «А меня зовут Саян. «Это ваше настоящее имя?» «Не самый приличный вопрос, но мне хотелось испытать и его, и себя, растопить лед неизвестности». Саян и бровью не повел. «Да, это одно из имен, данных мне при рождении. Под этим именем меня все здесь знают». Однако я не хотел бы называть свое фамильное клановое имя, чтобы не бросать тень на родителей. Вы позволите заказать мне что-нибудь покрепче воды?» Я пришла в замешательство. С одной стороны, я не желала пить, так как предпочитала оставаться в трезвом уме и здравой памяти. С другой стороны, мадам не возражала против того, чтобы я немного выпила. Да и, как я заметила... Большинство гостей, проходивших мимо нашей резной ширмы, потягивали из фужеров игристое шампанское или глотали джин из рюмок. Проследив за моим блуждающим по комнате взглядом, мой компаньон рассмеялся. «Если вы не хотите выделяться из толпы, вам следует попросить меня заказать бутылку вина. Не стану лезть к вам с советами. Галатинская дама, подобная вам, Конечно же, намного лучше разбирается в вине, чем я. Что-нибудь легкое вытавила я улыбку. Если можно, Лаенгайн нового урожая. — У вас хороший вкус, — одобрил мой выбор Сайан. Он мне польстил. Не так уж я хорошо разбиралась в вине как знакомые мне дворяни, которые, если им выпадала такая возможность, заказывали вина урожая определенного года. Сайн махнул прислужнику в снежно-белой униформе и шепнул ему наш заказ. А теперь Сайн посмотрел мне прямо в глаза, уверенно, по-деловому, а не томно, будто любовник. За что я благодарно ему улыбнулась. Предполагается, что мы Поведем учтивую и приятную беседу, о чем бы вам хотелось поговорить. Не уверена, что готова обсуждать что-то приятное, ответила я срывающимся голосом. Я вас понимаю. И все же нам придется сделать вид, что мы увлечены разговором. Кто вам за это платит? спросила я напрямик, игриво изогнув кисть и кокетливо взмахнув ресницами, внушая соглядатаям. Окажись такой поблизости, что я просто флиртую, а не говорю дерзости. — Полагаю, ваш брат. Он оплатил установленную цену. Улыбнувшись, Сайен принял предложенное мной правило игры. — Значит, — подумала я, — в бюджете Пенни образовалась зияющая дыра. — К слову сказать, общение с вашим братом — истинное удовольствие. Сколько вечеров провели мы с ним, обсуждая древние как мир вопросы морали. Любимая забава сиравцев, ничего не поделаешь. В чаше с кубиками льда нам подали охлажденное вино. Когда прислужник удалился, саян продолжил. А еще мне обещали существенное вознаграждение от одного галатинского принца, если я возьму вас под опеку, и с вашей головы не упадет ни один волос. «Он знает, где я!» Сердце чуть не выпрыгнуло из груди, но я вовремя опомнилась и передала лицу спокойное умиротворенное выражение. «Не уверен. Понимаете ли, принц не сам обговаривал условия. Ваша подруга из Квайсета уверила меня, что принц воздаст старицей. Если же нет...» Она сама собиралась отблагодарить меня, воспользовавшись сокровищницей своего ордена. Я встревожилась. С чего вдруг Альби тратить на меня деньги? Неважно, взяты ли они из ее собственного кошелька или казны ордена. Однако я кивнула, словно все это было мне и так известно. Не стоило доверять сайну Альфонс... Продавшиеся за серебряные монеты одной стороне с такой же легкостью продастся другой, если та предложит больше. Он ведь профессионал, виртуоз и знаток своего дела. Его учили, как располагать к себе мужчин и женщин, внушать им доверие. Однако следующий мой вопрос явился для него полнейшей неожиданностью. Откуда у вас этот шрам? Странно, что он не отрастил бороду, как делают многие сиравцы, а оставил его на виду всех. Его рука непроизвольно метнулась к щеке, провела по шраму от макушки до подбородка, упала на колено. — Я служил в армии. — Десять лет. — Медленно произнес он. — Это не ответ на мой вопрос, — улыбнулась я на этот раз искренне. Он помедлил, Поднял бокал, долго смотрел на бледно-золотую жидкость, отпил половину и только потом произнес. «Десять лет — это очень долго. Почти половина моей сознательной жизни. Редко выпадает случай поговорить об этом. В самые первые годы моей службы мы принимали участие в усмирении восстания Иволк. По-моему, так оно звучит на галатинском». Что-то знакомое, — подумала я, — связанное с военным конфликтом на каком-то островке на юге Сиравского материка. — Прошу прощения, но в военных столкновениях иностранных государств я такая же невежда, как и самая обычная галатинская швея, — призналась я. — Ваша откровенность, как глоток свежего воздуха, — поклонился Саян. Часто люди кичатся, что они все знают, хотя на самом деле не знают ничего, лишь бы произвести впечатление хотя бы на Жиголо. Иволги по-сирафски бхани составляют религиозное меньшинство в серафе и большинство на островах в Южном море. И вот однажды они решили получить независимость А западный сераф отказался предоставить им желаемое. Мягко сказано. Восстание подавили достаточно быстро, и неважно, что иволги, согласно своим верованиям, ведут кочевой образ жизни и почти не владеют собственностью. Когда-то все сиравские кланы были кочевниками, но теперь остались одни только пхани. А сопротивляться военной машине целой нации, когда у тебя нет ни крепостей, ни пушек, довольно затруднительно. Правда, надо отметить, что все они превосходные наездники. И вот вам доказательства. Он провел по шраму изящным тонким пальцем. Бхани сабля. Понятно. А Иволги все еще существуют? Конечно. Сайен снова наполнил бокал. Они как были, так и остались гражданами нашей страны. Они платят налоги, их призывают на военную службу, Их охраняет морской флот Серафа. Все как положено. Но их услышали? Удовлетворили их просьбы? Или они остались ни с чем? Я силой вдавила пальцы в перламутровые вставки в виде виноградных лос и цветов, инкрустированные на поверхности стола. Поймите меня правильно. Галатия на грани войны. И мне сложно представить, что вскоре последует десятилетие спокойствия и мира. Восстание оказалось губительным для Иволг, — вздохнул Сайен. Им ничего другого не оставалось, как сдаться, иначе они бы погибли. Но ситуация в Галатии совершенно иная. Иволги — религиозные фанатики, и свое поражение они восприняли как волю богов. По-моему, ваш народ поднялся на борьбу совсем по другим причинам я решила не уточнять что он имеет в виду под вашим народом галатинцев вообще галатинцев простолюдинов галатинцев реформистов или галатинцев и пелианцев скопом возможно с точки зрения иноземца я одна из народа а возможно и нет надеюсь вы правы Я не притронулась к вину, а только подняла бокал и вдохнула цветочно-травяной аромат, выгодно отличавший Лаенгайн от остальных вин. Что ж, раз уж мы настолько осмелели, что рассказываем друг другу историю своих жизней, я бы хотел услышать вашу. Честно признаюсь, я ею просто заинтригован. Да мне особо нечего рассказывать, честно ответила я. — Не надо делиться своими тайнами, — рассмеялся Саян. Но все-таки как вы повстречались с принцем? Неужели галатинский простой люд вращается в тех же кругах, что и знатные господа? — Не особо. Зажиточные купцы, ловкие торговцы так или иначе общаются с высшими слоями общества. Я же благодаря профессии была знакома только с самым низшим дворянством. — Вы обшивали их, — сказал Саян. Да, однажды я познакомилась с леди Виолой Сноуманд, и она пригласила меня в свой салон. Я припомнила первые визиты в салон, изысканную мебель, тонкий фарфор, предчувствие неминуемой беды. Как описать это в нескольких словах? И Теодор постоянно бывал там. А ваш брат в это же самое время планировал покушение на него. Потрясающе! Готовая либретта для лирико-драматической оперы. Сиравцы обожают оперу. Кристос, как бы я ни хотела, оправдать его не представлялось возможным. Задуманный им революционный переворот поначалу не подразумевал смерти Теодора. Но если бы маховик мятежа раскрутился, принц вполне мог пасть его случайной жертвой. Да, похоже на нелепую мелодраму. Все самые лучшие оперы таковы, — пожал плечами Саян. Очень жаль, что вы не можете погостить в Изилде подольше и сходить в оперный театр. Он прекрасен. Мраморная колоннада, мозаика, сцена в виде огромной распахнувшей створки раковины, открывающей сокровенную жемчужину. Но все это меркнет, когда на сцену выходят певцы и начинается действие никогда не бывало в опере. Ничего удивительного, в вашей стране их редко ставят. Похоже, галатинцы не особо любят этот вид искусства. Так же, как финианцы и пелианцы. Я даже не уверен, действительно ли экваторианцы любят оперу или только притворяются, чтобы не показаться невежливыми. Аквайсы? «Квайсы!» — расхохотался Саян. «Да они сущие варвары, ничего не понимающие в искусстве. Такие заоблачные высоки, как опера, для них недосягаемы. Не страна, а сборище неотесанных болванов». Довольно предвзятое мнение, размышляла я. Того же Пьорда, несмотря на все его изъяны и пороки, язык не поворачивался назвать неотесанным болваном так же как прозорливую и умную альбу. Интересно, что квайсы думают о сиравцах. Какое мне дело, какими словами скудоумные крысы чистят котов. Ах, ваш бокал почти пуст. Пусть таким и останется. Как пожелаете, вздохнул Сайен. Я понимаю, у вас нет оснований доверять мне или кому бы то ни было в этом городе. Он помолчал, Затем добавил не без внутренней борьбы. Даже вашему брату. Если то, что я слышал о нем, правда, он и в самом деле желал смерти тем, кого вы лично знали, вашим друзьям. Ничего-то он не понимал, этот серафиц. Он даже не догадывался, почему моя вера в брата треснула, словно хрупкое стекло. Да, и в самом деле желал но он не знал, что эти люди мои друзья, не понимал этого. Пусть так, но сейчас его терзает раскаяние. В сиравском языке есть одно слово, описывающее человека, который совершил немало ошибок и хотел бы их исправить, да время ушло. Грубо говоря, это слово означает «реку, обратившуюся вспять». Сайн посмотрел мне прямо в глаза. Можете мне не верить, но знайте, ваш брат беспрестанно сражается с рекой собственной жизни. Я медленно кивнула всем своим сердцем, желая ему поверить. А вам я могу доверять? У человека, которому можно доверять, не спрашивают, можно ли ему доверять, печально отозвался Саян. Тому, кто повидал виды и натворил дел, пока служил в армии, доверять нельзя. Такой человек познал насилие, и насилие вошло в плоть его и кровь. Словно подводное течение, оно направляет поток его жизни. И человек не в силах ему противиться. Это неправда. Возможно, по природе своей человек и не склонен к насилию. Но сиравцам этого не объяснишь. Горько это слышать. Вы защищаете их. Служите их интересам, а когда возвращаетесь, вас лишают доверия. — Лучше не возвращаться, — криво усмехнулся Сайен. — Вы спросили, можно ли мне доверять? Я не знаю, что вам на это ответить. — Мне платят за иллюзию доверия. И за дня в день. Несмотря на изысканные обороты речи, Сайен не производил впечатления хитроумного и вероломного человека. Все можно сыграть, но волнение, с которым его пальцы пробегали по шраму, затаенная боль, с которой он повествовал о реке человеческой жизни, все это мало походило на лицедейство. Гостиная опустела. Парочки и компании разбрелись по другим комнатам. Гасли свечи, догорали масляные лампы. — Если вы устали, давайте закончим наш разговор. Мягко предложил Сайан. Я допила последний глоток вина. Я с ног валюсь от усталости.